Совершенно ясно, что он сам осуществляет в жизни и проповедует Ахимсу, несовершение зла, так же, как и Ганди. Он ясно выражает это много раз по отношению не только к человеку, но и к каждому живому существу. Но, отличаясь большим юмором и большей душевной тонкостью, чем Ганди, Он вовсе не стремится указать единое правило, и, охватывая одним взглядом за и против, он, страстный поклонник Абсолюта, чутко ощущает в этом мире Майи золотую середину. И, как мать, бросая, подобно бумажному змею, души в пучину неба, он возвращает их на землю, потягивая веревку здравого смысла. Час еще не настал для них, чтобы улететь. Они должны остаться в миру, чтобы поучать его. И прежде всего нужно, чтобы они учили самих себя. Они должны точно разобраться в своей собственной природе, в существах, окружающих их, в божественной сущности, пронизывающей всех. Большинство достигнет этого только длительной работой, последовательной и непрерывной. Эта работа должна производиться ими самими, их же собственными средствами, конечно, при отеческой помощи гуру. Но ни в коем случае воля гуру не должна подменить их волю. Он тут для того, чтобы направлять их. Лишь в исключительных случаях он соглашается вмешаться и влиять на их волю в первом периоде, когда они должны быть сами мастерами своего развития. Примечание. Обыкновенно он отказывается, но не всегда. Дальше будет сказано о том, как он завоевал вивекананду. Ему нужна эта царственная добыча. Впрочем, Вивикананда в силах себя защитить. Но даже тогда, когда Рамакришна хочет оставить своих учеников свободными, не влияя на них, всегда ли удается ему это? Он владеет любопытными и опасными силами йогов. Он как можно меньше пользуется ими, ибо он ненавидит тайные средства. Он решительный противник чудес. Он допускает их возможность, но считает их бесполезными и даже вредными. Он относится к ним с таким же отвращением, как и Христос. Силы, называемые сверхъестественными, кажутся ему препятствием на пути к духовному совершенствованию, которое должно быть естественным плодом сердца. Но разве он всегда настолько владеет этими силами, чтобы не проявлять их? Тулси, Нирманананда, не знает его еще. Он ждет на веранде, он видит, что мимо него проходит нетвердой походкой, погруженный в размышления человек. Этот человек, Рамакришна, не останавливаясь, бросает на него взгляд. Тулси ощущает удар в грудь и остается на минуту парализованным. Тарак Шивананда стоит напротив Рамакришны, неподвижный и молчаливый. Взгляд учителя останавливается на нем, он начинает рыдать и дрожит всеми членами. При первом посещении Калипрасат Абхедананда прикасается к Рамакришне. Волна какой-то силы сразу заливает его владевает им